Глава 29. Выдумывать какую-то новую хитрую тактику было поздно. Если изначально я собирался выбить дверь, прыгнуть из окна второго этажа и тем самым немного притормозить зараженных, давая шанс мамбе решить все дело несколькими меткими выстрелами, то сейчас стало очевидно – не успеваю. Времени хватает только перекинуть пистолет в левую руку, в правую взять тесак да сгруппироваться. Упершись правой толчковой ногой в стену, я опустился на колено. И покрепче жал рукоять грубо сработанного холодного оружия. Топтон не заставил себя долго ждать, забежав на второй этаж в три скачка, но по пути сбился с шага, из-за чего мой маневр имел успех. Толкнувшись ногой, прыгнул навстречу и вколотил твари тесак между зубов. Тварь успела захлопнуть пасть, клинок вошел с характерным скрежетом металла о кость. Я так и не понял, что повредил топтуну мозг или позвоночник, но сработало. Зараженный просто сдох до того, как меня приложила инерция его прыжка о железобетонную стену. Проморгавшись, вылез из-под туши, попутно заметив в двух местах на спине мутанта входные отверстия от полевых попаданий. «Крёстная молодец! Не зря на тогда с движущегося теплоходика сбила одним-единственным выстрелом беспилотный видеоглаз. Но радоваться мне пришлось недолго. Вторая тварь поворачивала на мой лестничный пролет. В сталкере 12 полевых патронов, снаряженных тяжелыми 10 миллиметровыми пулями. Я выпустил их все. Целился в голову, а попал в лапы. Как так получилось? Хотя и стрелял с левой руки, но в упор промахнуться было практически невозможно. Топтун закрыл голову конечностями, а когда пистолет сухо щелкнул, осторожно убрал свои грабли и ехидно посмотрел на меня, растягивая пасть в аскале. В этот момент готов был поклясться что зараженный насмехается надо мной. Я сплюнул на бок, отбросил пистолет в сторону и матерно выругался, Крутанов кистью тесак. Это словно бы послужило катализатором для всего, произошедшего дальше. Топтун напруженил нижние конечности и совершил просто экстраординарный прыжок, перемахивая весь лестничный пролет единым махом. В отличие от первого топтуна, этот не стремился сразу вцепиться в меня зубами, а замахнулся перевитой мышцами когтистой лапой чтобы достать до комиссарского тела но я не сошел с ума чтобы подставляться под такую сокрушительную плюху поэтому принял в бок однако тварь настолько быстро двигалась что я банально не успевал завершить свой маневр длинное как когтистоя грабля все равно грозило меня зацепить выставил блок и замахнулся тесаком сокрушительный удар отбросил меня на ступени следующего лестничного пролета но я успел ударить первым клинок глубоко погрузился в шею твари На мгновение свет в моих глазах померк, а когда я снова пришел в себя, оказалось, что тесак вошел вплоть зараженного недостаточно глубоко, о чем мне сообщило злобное недовольное урчание. Проморгавшись, увидел, как топтун выдернул из шеи тесак и, поднапрягшись, переломил толстое грубое лезвие пополам. Мне удалось подняться на ноги, когда по плитам пола звякнул металл обломков моего оружия. На разгрузке все еще висел нож. Но против такого зверя короткий клинок не пляшет. Если только не совершить тактическую хитрость и не зарезаться. В голове стучала мысль про хитрость, но никак не получалось ее ухватить. Я продолжал пятиться, а зараженный несколько раз цокнул копытами и снова изготовился к прыжку. А что если… Топтун вновь сиганул, да так, что превзошел свой первый прыжок. Я, накачанный адреналином по самой брови, также не стал ничего выдумывать нового и отступил в бок. Но в этот раз условия отличались кардинально. Выбитое окно на площадке закрывал лист фанеры, в который мутант и впечатался со всей инерцией двухсот килограммовой массы. Естественно, что тонкий лист фанеры разлетелся на миллион мелких щепок, а туша топтуна вылетела в окно. Но не полностью. Получилось, что голова, плечевой пояс и грудь уже оказались снаружи. Я с садистской радостью впечатал тяжелый ботинок в еще не заросшей костяной броней зад мутанта. А когда это не возымело действия, Уперся в перила спиной и вытолкал его в окно. Тело сорвалось. Но я даже не успел перевести дух, как в следующее мгновение в раму с хрустом вцепились когтистые пальцы. Не упал. Приступ ярости захлестнул мое сознание кровавой волной. А через мгновение обнаружил себя с ножом в руке, шинкующим пальцы на уродливой лапе. Даром, что ли, я вел блок о вкусном и здоровом питании. Еще секунда, и пальцы разжались. Но и в этот раз не получилось выдохнуть. Вторая свободная лапа успела полоснуть по моей ноге, распуская когтями грубый кирзовый сапог на лоскуты. Ногу обожгло болью. Я не был так самонадеян, чтобы счесть, что после падения со второго этажа тварь сдохнет, поэтому прыгнул следом. В порванном сапоге влажно хлюпнула. Загруппировался, перекатился, погасив инерцию, и тут же столкнулся с взглядами зараженным. Все маломальски развитые существа, буквально помешаны на глазах, Павлины отращивают на своих хвостах длинные яркие перья с изображением глаз, гипнотизируя ими своих самок перед спариванием. Бабочки на крылышках также носят глаза, тем самым отпугивая хищных птиц. При встрече с представителем своего вида мы в первую очередь также обращаем внимание на глаза. Органы зрения вообще первое, что вычленяет наш мозг, потому что глаза представителей других видов могут сообщить массу информации об опасности, например, о том, Собирается ли это существо нападать или наоборот, тебя боится. Ну а за глазами представителей и представительность своего вида имеет смысл наблюдать, чтобы не пропустить тот приятный момент, когда уже пора спариваться. Буркалы зараженного ничем не напоминали глаза, готовые к сексу женщины. Они вообще на человеческие уже не были похожи. Топтун выглядел отвратительно. Толстый сизый язык вывалился. В переднем оскале мощные треугольные зубы, Декорировали рядами сталактитов и сталагмитов пещеру огромной пасти. Затылок его был разворочен несколькими попаданиями. Однако радости от созерцания дохлого топтуна было немного, потому что это был не тот монстр. Своего недобитка я обнаружил в десятке шагов от себя. Оглушенная тварь пыталась перевернуться. Это ей почти удалось. «Нет, так дело не пойдет. Не для того я тебя уронил из окна, чтобы дать очухаться». Хромая, хлюпая сапогом, добежал до начавшего подниматься на четвереньки чудовища и вбил нож ему в споровый мешок по самую рукоятку. Это слабое место всех зараженных. Этот чужеродный нарост крайне уязвим. Только у самых развитых тварей споровый мешок прикрыт костяным, перевернутым балконом. Но доступ снизу к нему всегда остается. Зачем? Почему? В этот момент я не думал над хитрыми, вывертыми чужой биологии и эволюции а просто нанес несколько сильных ударов для верности в самую уязвимую точку слишком уж зараженные живучие даже когда топтун затих я не сразу поверил что успокоил его навсегда внезапно пришло осознание что самые громкие звуки на тихой улице мое тяжелое дыхание и бьющее там тамами сердце огляделся и заметил крестную на крыше с моим карабином мамба жестами показала мне на противоположный дом не крикнула не привлекла мое внимание иным способом из всех доступных средств коммуникации, выбрав самый бесшумный. Напрягло ли это меня? О да! Пожалуй, даже больше, чем если бы на меня нес ещё один топтун. Но топтуны на сегодня закончились. Первого убила мамба, пока стая заражённых ломала дверь в подъезд. Второго завалил на лестничной клетке сам. А третий — вот он. Но эти мысли я уже додумывал, с хлюпанием ковыляя обратно в раскуроченную парадную. «Как же плохо без связи!» Даже хуже, чем без бронежилета и шлема. Об на дно средствах индивидуальной защиты я вспомнил почти с теплотой.